говорит и показывает Торонто. Говорит и показывает Торонто. Мы начинаем свой рассказ о встрече сборных команд Советского Союза со сборной профессионалов Канады. Да, дорогие друзья, заканчивается турне наших хоккеистов за океаном. И заканчивается оно, прямо скажем, блистательно. Сегодня последний матч, идет последняя десятиминутка третьего периода. Наши продолжают атаки, набирая скорость, идут вперед, зажимают, зажали противника в зоне. Выйти из зоны не дают действительно ураганный темп вихревые атаки. Шайбу наших спортсменов, она у Васильева. Васильев отдает шайбу Михайлу. Михайлов до шайбы не дотягивается. Нет, исправил положение. Перехватывает шайбу, выигрывает защитника. Выходит один на один с вратарем. Выигрывает ураган бросок. Ворота канадской сборной в пятый раз влетает Борис Михайлов. Шайба, к сожалению, проходит мимо. Интересно, какое решение сейчас примут судьи? Подождем. Да, вот видите, судьи шайбу не засчитывают. Жаль, а то уже было 5-2. Ничего, ничего. Наши не унывают, отошли назад. Сейчас шайбу канадцев, канадцы пытаются выправить положение любыми путями, любыми средствами, нарушением правил, грубой игрой. Все время провоцируют наших, а наши не отвечают, не хотят вступать в драку. Правильно делают, поэтому пропустили две шайбы всего. Вот видите, шайбу канадцев, они опять в нашей зоне, шайба за воротами. Прямо на пятачке какая-то, прямо в кутерьма получилась, простите, Опасный побросок. Шанга, бросок. Шайба в руках у Третьяка. Молодец. Молодец, Владик. Прекрасно, блистательно выступает за океаном Владислав Третьяк. Надо сказать, что сегодня утром в гостинице у Третьяка пропали мыло и зубная щетка. И несмотря на это, Третьяк вышел на поле. Он защищает наши ворота и делает это великолепно. Простите, до конца матча остается чуть меньше минуты. Последние секунды наши близки к победе. Шесть секунд до конца. Пять, четыре, три, две, одна. Все, победа! Все, дорогие друзья. Это действительно большая победа. Ну, нам как ни жаль закончить репортаж из Канады. Приходится обычными словами, что это замечательная победа принесла еще один, еще один большой успех нашему замечательному спорту. Передача была организована нашим замечательным радио и замечательным телевидением. Вел репортаж наш замечательный комментатор.